Глава 4. В половине пятого солнце, легко и свободно плывущее по небу, точно головка дуванчика, начало потихоньку склоняться к морю. Ники налила в старинную ванну колпачок масла Олверум и наполнил ее горячей водой, чтобы смыть накопившуюся за день пыль. Ники удалось разрезать ковер на куски, скатать их и запихнуть в контейнер для мусора. Работа ужасно грязная Но зато доски под ковром оказались целыми. Следующей на очереди была ковровая дорожка на лестнице. Впрочем, дорожка могла подождать до утра. В ее волосы и рот набился песок, и теперь ей предстояло по крайней мере полчаса отмокать в ванне. Ники любила понежиться в ванне. Горячая вода снимала напряжение и позволяла собраться с мыслями. Она лежала в облаке ароматного пара, чувствуя, как расслабляются мышцы, и смотрела в маленькое оконце с толстым матовым стеклом. Интересно, во сколько обойдется окно побольше, чтобы во время купания можно было любоваться видом на море? На самом деле Ники мечтала о ванне на львиных лапах в центре комнаты. Но это, похоже, ей сейчас не по карману. Ремонтом придется заниматься поэтапно и покупать вещи по мере поступления денег. На данный момент она собиралась приобрести самую дешевую кухонную мебель и сантехнику, сделать кое-где косметический ремонт, а потом покрасить стены белой краской. Майк и Джейсон, мастера из Норд Проперти Менеджмент, были готовы приступить к работе и лишь ждали, когда хозяйка освободит дом от всего лишнего. Занимаясь делами, Ники старалась выкинуть из головы таинственное послание. Тем не менее, погрузившись в ароматную пену, мысленно вернулась к странной открытке. Логика говорила, что нет никаких причин для страха. Никто не знал ее секрета. И ради чего кому-то об этом напоминать? На секунду Ники стала не по себе, но она решила, что не позволит прошлому, далекому прошлому, омрачить радость от своих достижений. Ники вышла из ванной, завернулась в полотенце и задумалась над тем, что лучше надеть, ибо выбор нарядов был весьма скудным. Она взяла с собой лишь рабочую одежду и парочку легких платьев, которые уже стали для нее своеобразной униформой для встреч с клиентами, поскольку ей казалось, что это соответствует представлениям людей об организаторе свадеб. Что ж, придется надеть одну из них. Не может же она прийти на коктейль в свитшоте и леггинсах. Вся остальная одежда висела в одной из гостевых комнат в Маринерсе, но сейчас было поздно возвращаться в город. Ники выбрала платье, оказавшееся наименее официальным, а к нему — кеды конверс. В доме было одно-единственное зеркало над раковиной в ванной, и Ники не могла толком себя рассмотреть, хотя надеял что выглядит скорее стильно, нежели безвкусно. После сорока необходимо очень тщательно подходить к выбору одежды, чтобы не впадать в крайности и не выглядеть шлюхой или, наоборот, старой мымрой. Хорошо, что у нее хватило ума захватить фен. Благодаря этому ей удалось справиться со своей стрижкой Пикси, положив волосы в художественном беспорядке. Год назад она коротко постриглась и сразу вздохнула с облегчением. Она сделала это, чтобы хоть как-то отвлечься и унять сердечную боль после того, как высадила Билла в Хитроу. В тот день... Парикмахерша уговорила ее перекрасить волосы в ледяной блонд, и Ники вышла из салона, чувствуя себя непобедимой. Подобный цвет требовала особого ухода, зато отлично маскировал предательскую седину. «Черт возьми, ты помолодела на десять лет», похвалила ее старшая сестра Джесс, очень серьезно относившаяся к подобным вещам. Она тут же заставила Ники сделать коррекцию бровей, строго сказав В своем возрасте это просто необходимо. В отличие от Джесс, Ники не слишком сильно переживала из-за того, что с возрастом теряет привлекательность. Возможно, в первую очередь потому, что никогда не отличалась с внешностью. А вот Джесс со своим личиком-сердечком и сияющими зелеными глазами всегда привлекала внимание. Накрасив ресницы и сделав пару мазков блеском для губ, Ники пришла к выводу, что неплохо почистила перышки. Теперь она уже не походила на то огородное пугало, которым была утром. Не красавец, конечно, но, в общем, неплохо. Когда Адм открыл дверь, ему хватило любезности скрыть свое удивление столь чудесным преображением. Никки с улыбкой подняла руки. «Дико извиняюсь, но я пришла с пустыми руками». «Ой, не стоит беспокоиться. Входите». Он наклонился поцеловать гостью, и у нее возникло мимолетное ощущение тепла его щеки. Адам сменил синюю рубашку на белую с голубым кантом на расстегнутых манжетах. Он был босиком, похоже, только из душа, мокрые волосы зачесаны назад. «Что будете пить?» Адам провел Ники в гостиную, которая была точной копией ее гостиной. Камин слева, арочный проем, ведущий в соседнюю комнату справа. Я могу приготовить вам все, что хотите, хотя в последнее время я подсел на гимлет. В основном это джин и свежий лайм. А у вас точно не будет цинги. Не звучит заманчиво. Он направился к барной стойке, встроенной в стену справа от камина. Под открытыми полками с аккуратными рядами бокалов всех форм и размеров располагалась мраморная столешница, на которой находилось все необходимое для приготовления коктейлей. Адам взял из проволочной корзины три лайма, выжал их в шейкер, добавил пригоршню льда, после чего щедрой рукой налил туда джина Хендрикс Нептуния. Никки оглядела комнату. Кислотно-желтый цвет стен удачно контрастировал с мебелью, выглядевшей так, словно она была куплена во время отдыха в Провансе или в Апулии и отправлена в Корнуолл. В книжном шкафу Романы лауреатов Букеровской премии, толстые книги по кулинарии и автобиографии. Большой марокканский ковер, на нем два элегантно потертых кожаных дивана и низкий кофейный столик. «Да уж, это не твой затрапезный коттедж», — подумала Ники. «При желании такой дом можно было бы сдавать за несколько тысяч в неделю». «Какая красота!» — воскликнула Ники. «Все планы по отделке нового дома» внезапно показались ей ужасно неамбициозными. В обстановке гостиной Адама явно чувствовалась рука мастера, выгодно представившего все то, что было накоплено, за целую жизнь. Это заслуга джил Она, так сказать, курировала ремонт. Адам изобразил знак кавычек. Она всегда мечтала жить в Корнуалле. Мы собрались переехать сюда, когда обустроимся. Она даже нашла место в больнице Труру. Но потом он вздохнул. Когда она умерла, я поручил все дела агентству, поскольку мне было не до того. Наши планы не входило сдавать дом в аренду. Мне потребовалось время, чтобы привести мысли в порядок, продать дом в Элинге, собраться с силами. И вот, наконец, я здесь. Надеюсь, вам будет здесь хорошо, и вы обретете мир в душе. Попытаюсь». — кивнул Адам. — Уверен, Джилл этого хотела бы. Я все время представляю, как она мной руководит, указывая, что и куда положить. Адам пару секунд яростно тряс шейкер, после чего разлил напиток по двум высоким бокалам и один вручил мики Будем надеяться, что я не слишком быстро превращу этот дом в занюханный тревел лодж Они чокнулись. — Добро пожаловать в Спидвелл. — сказала Никки. Адам показал Никки на один из диванов, и она послушно села. Диван был невероятно мягким и роскошным. С такого наверняка не захочется вставать. «Выходит, вы местная жительница?» — спросил Адам. «Я прожила здесь всю свою жизнь», — криво улыбнулась Никки, и даже не стала поступать в университет. «А почему вам захотелось переехать?» — пожал плечами Адам. Это совсем маленький городок, что не всегда хорошо. В памяти мгновенно всплыла разблочительная открытка, и Ники поспешно глотнула коктейля, чтобы отогнать неприятное воспоминание. Хотя, быть может, я не права. Мы сплачиваемся, когда дела принимают совсем плохой оборот. Когда вас начинают донимать туристы... Нет, ну это уж слишком. Туристы — наш хлеб с маслом. Она замялась. «Вы слышали о крушении спасательной шлюпки?» «Двадцать лет назад, так?» «Да, в августе будет двадцать лет. Тогда я потеряла отца». Ники, как и Адаму, хотелось открыто поговорить о своей трагедии. «Боже мой!» Лицо Адама страдальчески исказилось. «Погиб также муж моей сестры Джесс», — сказала Ники, и, сделав над собой усилие, добавила. «Рик». «Какой ужас! Соболезную! Нам тогда пришлось безумно тяжело!» Никина тужно улыбнулась. «Но мы сплотились, и у Горда есть план этим летом отметить годовщину трагедии. Я в организационном комитете. В наказании за свои грехи». «Это ведь очень важно, да? Не забывать. Я был в музее. Очень трогательно». Возле гавани находился крошечный музей. На десятую годовщину была открыта специальная экспозиция. Фотографии в натуральную величину всех погибших мужчин, пятерых со спасательной шлюпки и еще двоих с рыболовецкого судна, которых пытались спасти, с их биографиями и свидетельствами близких, чтобы никто не был забыт. Моя мама принимала в создании экспозиции самое активное участие. Думаю, тогда ей это очень помогло. Похоже, вы до сих пор не оправились. Ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. Даже сейчас Неки не могла до конца понять, как ей удалось с этим справиться. Но ей пришлось. Ради мамы и Грэма. И Джесс. Особенно Джесс. Да, — тихо проронил Адам, — конечно. Они замолчали, вспоминая своей утратой. Ники уставилась на прислоненную к стене картину с изображением бурного моря. Картин было три. Должно быть, у Адама еще не дошли руки их повесить. Ники показал на них рукой, в которой держала бокал. Чудесные картины. На больших полотнах смелыми размашистыми мазками было изображено море, менявшее цвет в зависимости от освещения в разное время суток. От темно-синего до жемчужно-серого и розово-фиолетового. Их написала Джилл. Последний раз, когда мы были здесь вместе. Думаю, тут они будут неплохо смотреться. Очень эффектно. Ей удалось идеально отобразить здешние виды. Мне нужно найти человека, чтобы повесить картины. Сделай сам это точно не для меня. У меня руки не с того места растут. Я могу это сделать. Вы серьезно? Что касается «Сделай сам», тут мне нет равных. Если хотите, могу сходить за дрелью. Ники поставила бокал на кофейный столик. «Пожалуй, мне больше не стоит пить, а иначе картины будут висеть криво». Было бы замечательно, хотя мне ужасно стыдно. Я родилась со строительным уровнем в руках. Идеальная соседка. Боюсь, в бытовом плане от меня мало проку. Впрочем, я умею готовить. А вот я — нет». — развела руками Ники. — Но зато я умею есть. — Ну, тогда мы подходим друг к другу. Дайте мне пять минут. Вернувшись домой, Ники направилась к ящику с инструментами за электродрелью, рулеткой и подходящими крючками для картин. Собирая все необходимое, она размышляла об Адаме. Очевидно, он все еще продолжает скорбеть. Ей придется приглядывать за ним, поскольку в чужом городе ему временами будет тоскливо. Уж кому-кому о -кому, неких хорошо известной привратности горя. Иногда человеку жизненно необходима дружеская рука, даже если он в какой-то момент ее и отталкивал.